Связисты сумели наладить связь с Куйвостом, и на другом конце провода сразу взорвался адмирал Бахерев. — Не нуждаюсь в подробностях, — орал он на Свешникова. — Морская авиация с аэродромов Вердер известила меня достаточно. Немцы идут по Эзелю в две колонны, одна прямо на вас, на Аренсбург, а самокатчики... Противника рвутся к Орисарской дамбе, к острову Мон. Вы способны их задержать или нет? — Тут все бегут, — оправдывался Свешников. — Впрочем, передаю трубку комиссару. Бахерев повернулся на ругательстве в отношении комиссаров. Женька Вишневский уже докладывал ему в трубку. — Это Куйвост? Привет! — Привет! «Окажите поддержку с моря в зундах, а за нас не волнуйтесь. Пусть на пристани побольше беглых соберется, тогда я своих агитаторов подброшу. Они их развернут в нужном направлении. Тут масса паникерских слухов. Шпионов и паразитов будем стрелять. Самое главное — Церель, а там спокойно». Бахерев вдруг замолчал. И комиссар вернул трубку адмиралу. — Дмитрий Александрович, послушайте вы, он молчит. — Куй вас! Что вы затихли? — Не кладите трубку, там что-то стряслось. Свешников дождался, когда Бахерев вдруг сорванно крикнул «Беда!» Германский эсминец уже прорвался в косары. Свешников... Со стоном схватился за седые виски. Боже милосердный, кто бы мог ожидать? А почему бы этого не ожидать? Ведь против Сойлазунд между Эзелем и Даг, короче всего, выводил германские легкие корабли на просторы Касарского плюса, Связь Аренсбурга с базами... Снова прервалась. Опять обрезали. «Рогокюль» — ремонтная база кораблей на Эстлянском побережье. Сейчас здесь стояли у пирсов Припять и эсминцы. На «Самсоне» принимали боезапас в кормовой погреб, на «Громе» проворачивали машины, стояли борт к борту, И через провал воды между эсминцами переговаривались земляки и приятели. Семенчук тоже приметил земляка на Самсоне, командора Василя Купревича. Примечание? В. Ф. Купревич, 1897-1969 годы, всемирно известный ботаник, член-корреспондент Академии наук СССР, президент Белорусской Академии наук. — Василь, ходи на бережок, поговорим, а? Добро только догрузим. Прогретый машинами воздух, слоясь, вздрагивал над эсминцами. Известие, что немцы уже прорвались в кассары, натянуло нервы командам. Большевики Грома, в основном артиллеристы, гальванеры и машинные, командир у них выборный, Ваксмут, молодой и толковый офицер в чине лейтенанта, к нему уже подступались. «Господин лейтенант, команда просится в бой. Радируйте на Старка, что одиннадцатый дивизион стоять не может». — Не засидимся, — отвечал Ваксмут. — У нас еще два часа свободных. Погуляйте по берегу. В случае чего я дам сирену. На берегу тащища смертная, но иногда не мешает пройтись по травке, сорвать ветку бузины, посидеть на земле, отдать в эту землю из тела корабельные токи. Бушлаты матросов серебрились от измороси. Семенчук с Купревичем гуляли вдоль железнодорожной ветки, которая от города тянулась до пирсов. Купревич по силе и выправке подстать Семенчуку. Гладкое розовое лицо сам солнца было красиво, как у девицы. Ресницы длинные. «Полундра — Полундра! — вдруг сказал Купревич, предупреждая. Прямо на них катились товарные вагоны. Паровоз, который толкнул их к морю, теперь поспешно удирал обратно на всех парах. Вагоны мчались в тупик на инерции, которая не погашена. Мимо матросов, стуча колесами, бежали одна за другой теплушки, и вдруг под ними откуда-то снизу выбилось едкое пламя. Купревич кошкой вцепился в поручень заднего вагона, повис на нем и поехал в тупик, крутя тормозной кран, что-то кричал, быстро удаляясь. Казалось, что катастрофа неминуема. Рельсы вели состав прямо на пирсы в самую гущу кораблей, но тут от гавани ринулся навстречу составу маневровый паровозик. Набирая скорость, он грудью решил задержать вагоны. Машинист жертвовал собой, чтобы спасти корабли. Семенчук закрыл глаза, когда паровоз в реве встал на дыбы. Передний вагон, треща досками, задрал свои колеса над будкою машиниста. Следующие вагоны с грохотом наползали один на другой, и буйное пламя с шипением охватывало их. Когда Семенчук добежал до состава, он в ужасе остолбенел. Между развороченных досок вагонов торчали взрыватели шаровых мин с навинченными на них колпаками, и огонь весело, словно радуясь, лизал их черные лаковые бока, смазанные тавотом. Купревич понесся на эсминцы, крича во все горло «Отходи все! Давай в море! Мины! Мины! Мины!» Семенчук остался, начал выламывать горящие доски вагонов. Но как мины не сдетонировали при ударе, это уж секрет производства. Это был как раз тот рискованный момент, когда первый германский эсминец прорвался на коссарский плёс. Дерзко выскочив из-за мыса Памерлорд, он долго бежал на полном стеля черный дым из косо поставленных труб, потом резко сбавил обороты, и два матроса в его носу стали кидать по отмашке лоты, промеряли глубины. В воротах Сойла-Джунда Дежурил сейчас один генерал Кондратенко. В его котельных гремели заслонки котлов, кочегары в изнурении швыряли лопату за лопатой в бушующее пламя топок, чтобы набрать запас пара. Кондратенко на пересечке курса открыл частый огонь, и противник кинулся обратно. В азарте погони за ним русский эсминец чуть не выскочил на мыс Памерорт, в укрытии которого затаился линкор «Кайзер», и где ползал среди отмелей словно железная каракатица четырехтрубный крейсер «Эмден». С калибром «Кайзера» Эсминцу лучше не связываться, и потому Кондратенко, отбежав назад, как хороший вратарь, снова занял место в воротах пролива, чтобы охранять Кассарский Плёс. От берега к нему летел гидроаэроплан, причем летел он так низко, что миноносники решили свой Но это был немец, который тоже, впав в ошибку, принял генерала Кондратенко за германский эсминец, посланный для промера Арватора. Летчик сбросил над русским кораблем холщовый мешок с кайзеровским флагом. В мешке оказалась фотокопия карты позиции Монзунда. а на ней рукой у лётчика были сделаны пометки о путях русского отступления на Эзель. Карта пошла гулять по рукам матросов и офицеров. — Скажи на милость, все подлецы знают. — Орисар, смотрите, куда они метят. Прямо на Аренсбург и точно на Орисар. Неужели сходу возьмут дамбу? Рисарская дамба — отличный мост, по которому германская армия может сразу перейти с Эзеля на Моун, а с Моуна легко ударить по флотской базе рейдов Куйвоста». «Нехороши дела». С плёса показался эсминец, резко идущий под брейд-вымпелом. Издали было не угадать, чей вымпел полощется на его мачте — — Наверное, Пелсуцкий катит нам в подмогу. Но это выскочил на позицию сам начмин, адмирал Старк, который еще издали горланил в мегафон трубяще: Удержите плес от прорыва немцев хотя бы часок! Кондратенко подошел ближе к флагману. «Удержим — Удержим! — заверили Старка с шаткого мостика. Я иду на Куйвост для доклада Бахереву. Слышишь меня, Кондратенко? На Куйвост. А потом в Рогокюль и вышлю вам подмогу. Из-за мыса Панерорт торчали массивные набалдашники башен Кайзера и Эмдена. И когда они открывали огонь, то казалось, будто проснулись над морем давно вымершие ихтиозавры. Слышится издалека чудовищное бурчание их адских желудков. Матросы-кондратенковцы говорили о башнях с презрением. — Кастрюльки поставили и фасонят, а нам плевать. Семенчук и Купревич первыми встретили огонь. Стальные колпаки минных рагулик, укрывавшие внутри себя стеклянные пробирки взрывателей, оказались такого высокого качества, что минные рога насквозь прободали доски вагонов. При столкновении с паровозом мины разрушили своим весом перекладины вагонов, но колпаки не деформировались. Это чудо спасло корабли. Но теперь вагоны с минами горели, подожженные рукой диверсанта. Пожар на пристанях возле кораблей. Мины раскалились до красна. И никто не ушел. Не ушла даже Припять. Она не ушла, и краска на бортах минзага сгорела вся, пузырясь и вскипая, как кожа человека при смертельном ожоге. Не снялись в море и эсминцы, хотя близкое пламя рассыпало в прах их сигнальные снасти фалов. Человек не знает пределов мужеству, на какой он способен. В пламя кинулись два офицера с победителя Виктор Штернберг и с грома Володя Севастьянов, молодежь. Когда корабельные помпы стали подавать воду на берег, то пар над составом с минами поднялся до неба. Казалось, мины не выдержат сначала огня, а потом резкой стужи моря. И сейчас в одном бурном возмущении они вознесут к облакам все пристани Рога Рогокюля, все цеха, все дома в городе, все корабли базы, все людские команды. Матросы забивали пламя, чем могли, мокрыми бушлатами, одеялами с ковек, фланелевками. Иные даже брюки сняли с себя и хлестали клешами по огню, который облизывал многие тонны раскаленного тринитротолуола. И пожар медленно отступил от мин. кюль спасли. Обожженные люди возвращались на корабли. Семенчук в одной руке тащил обгорелый бушлат, другой обнимал Купревича. — Погуляли, — говорил он, — по травке. — Бережок что надо, — отвечал Купревич. — Скоро на Припять приказ мины брать. Самсона вытягиваться на косарский плёс, Грому перетянуться на куйвост и ждать. Вот когда всем не стало хватать времени. Ну, пришла беда, отворяй ворота. Сразу семь германских эсминцев рвались на просторы косарского плёса, прикрытые от Сойла-Зунда крейсером Эмден, Генерал Кондратенко и пограничник ходили перед врагом на зигзагах. Между отмелями качало растрепанный ветром голики вех, то черные, то красные. А конлодка грозящий, у которой осадка была меньше, чем у эсминцев, рванулась с лихостью прямо на пересечку кайзеровским кораблям. Командовал ею опытный кафтаранг Ордовский Танаевский. Отстранив гальванера, он сам прильнул к дальномеру. Линзы выпукло приблизили к нему противника. Откачнулся в кресле и сказал, — "Капуст немцы залезут подальше, где фарватеры узкие. Там между отмелей имеются аппендиксы, как в слепой кишке — туда носом всунуться, а вылезть придется кормою. Время шестнадцать двадцать Дистанция семьдесят кабельтовых. Правым бортом, огонь. В извилинах канала немцы запутались, как котята в клубке ниток. Отвечали они с большими недолетами, но сзади. Германские миноносцы подпирал своей мощью, словно страхуя робких мальчишек здоровенный дядька Эмден, и гулко ухал калибром. Накрытие, накрытие. Радовались нагрозящим. Два германских эсминца вильнули хвостами корм. Отбегались, скупо заметил Ордовский Тонаевский. Немцы спасались за дымовой завесой. Соелозунт быстро заволакивала черной пеленой. От куйвысто спешил миноносец разящий, окрикивая все корабли подряд «Где пакет с немецкого самолета? Бахерев просит!» С борта Кондратенко перебросили пакет на Розящий, и тот, преследуемый с моря вражескими снарядами, бодренько побежал на Куеваст. Пять эсминцев противника наседали теперь на Грозящего. Весь огонь врага пучком сошелся на канонерке. Минута, вторая, третья, фарватер... Кончился, расширяясь как воронка. Из этого раструба канала немцы выскочили на плес. Ах, мерзавцы! Воевать они умеют. Теперь из кельватора немцы быстро, очень быстро, перестраивались в строй Пелинга. Дистанция боя часто менялась от сорока до шестидесяти кабельтовых. На разворотах противник, как правило, вставал всем бортом, давая частые залпы, а затем отскакивал назад. Стреляли немцы отлично. Целик у них был прекрасно выверен, а залпы ложились кучно, горсткой. Удар. Грозящий наполнился дымом, из кормы выхлопнул огнем. Ордовский и Танаевский видел с мостика, как побежали с минимаксами в руках палубные матросы, забрызгивая пожар огнетушительной пеной. Первый покойник, крутясь руками и ногами, плюхнулся за борт кон долго не хотел тонуть. «Отставить — Отставить! — приказали с мостика. — Мертвых не выкидывать, а складывать в баню. «Мы их погребем с честью!» Второй удар, на этот раз подводный. Броня канонерки выдержала, хотя от нее отскакивали куски, словно от раскрошенного бетона. Еще удар, и кто-то дико закричал от боли. На этот раз хуже, решили на мостике. ордовский и танаевский ждал когда ветер разбросает густой дым над рострами из этого дыма медленно проступали руины шкафута и вентилятор кочегарк который продолжал работать затягивая в кочегарке угарный газ взрыва и дым пожара катер отлетел за борт и повис на бакштовах, полузатоплен лежали ничком мертвецы Один матрос без ноги рывками полз по палубе, вскрикивая в шоке безумие «А не больно? Не больно? Не больно?»